Глава 339. Я уговаривал свою божественную силу постоянно двигаться. Пока она циркулировала по телу, я изучал возможности ее использования. Во время медитации отпечаток медзялей, скрытый в моем сознании, был открыт. Его воспоминания проносились в моей голове, позволяя мне понять особенности использования новых способностей и возможностей моего нового тела. Если бы я мог объединить эти приемы с могущественным священным мечом, я бы достиг вершины мастерства. Просматривая эти воспоминания, я понял, почему сила священного меча была такой огромной. Темный клинок монстра, которым владел монстр Дьяси Келедуо, нельзя было сравнить с тиранической мощью священного меча. В конце концов, он был орудием короля богов, величайшим орудием клана богов. После огромного всплеска божественной силы я бессознательно взмыл в воздух, став центром всей этой силы. К счастью, эта дикая сила не выходила за границу трех метров от меня, иначе я бы разнес эту комнату в пух и прах. Спустя день я наконец умел осознать информацию, содержащуюся в воспоминаниях Медзялей, и постепенно начал овладевать божественной силой в моем теле. И я не знал, что Мудзи и Хаошуй вернулись. Честно говоря, они даже не сумели войти в комнату, поскольку божественная сила, защищающая мое тело, заполнила всю комнату. «Старшая сестра Мудзи, мы не можем войти. Что нам делать?» С тревогой в голосе спросила Хаошуй. Мудзи запрокинула голову и посмотрела на темное небо. «Судя по всему, он не собирается заканчивать». Не будем беспокоить его и проведем ночи в зале. То, что он сказал ранее, оказалось правдой. Ему не требуется защита. Его собственной силы более чем достаточно. Кажется, нам действительно нужно усиленно тренироваться с этого момента. В противном случае разрыв между нами станет слишком огромным». Хаошуя усмехнулась. «Старшая сестра, разве стоит переживать из-за этого?» «Теперь нам больше не нужно тренироваться, ведь он настолько силен. Не будет ли ему легче защитить нас?» Мудзе покраснела. «Ты должно быть счастлива, ведь он вернулся и пообещал никогда не покидать нас. Теперь ты можешь быть спокойна. В прошлом, когда ты была подавлена его отсутствием, я была сильно взволнована. Однако сейчас, когда у нас есть надежда на победу над расой монстров, мы можем наслаждаться жизнью». «Я не знаю, как обстоят дела у демонической расы, и удастся ли отцу сдерживать атаки монстров. Раньше, когда мы смотрели на расщелину, она выглядела мирной. Я надеюсь, что монстры, вторгшиеся в семью демонов и зверей, рано или поздно будут уничтожены». Хаошуй опустила голову. «Старшая сестра, я заставила тебя беспокоиться обо мне. Демоническая раса должна быть в порядке». Бесполезно переживать об этом. Давай найдем одеяло. Здесь холодно. Мое сознание было погружено в процесс медитации, поэтому я не знал, сколько времени прошло. Наконец я понял методы использования божественных сил. С громким волнением мое сознание вернулось в тело, а мои чувства постепенно сфокусировались на окружающем пространстве». Я постепенно развеял божественную силу, что вырвалась из моего тела, возвращая золотым глазам их первоначальный цвет. Хм. После того, как я развеял божественную силу, комната оставалась ярко освещена. Я точно помнил, что здесь было всего одно окно. Содрав голову, я ужаснулся. Не знаю, когда это произошло, но крыша отсутствовала, позволяя солнечному свету проникать внутрь. Я перестал удивляться такой освещенности комнаты. Это явно произошло из-за моей огромной божественной силы. По крайней мере, все не так уж и плохо. Стены-то не рухнули. «Джангун, ты, наконец, очнулся!» Донесся до меня недовольный голос Мудзи. Когда дверь открылась, в комнату вошла она и Хаошуй. Завидев их, мое сердце затрепетало. «Как ты узнала, что я очнулся?» «Твоя оценка времени действительно точна». Хаошуя засмеялась. «Как мы могли не знать этого? После того, как крыша оказалась уничтожена, божественный свет ударил в небо, что привлекло всеобщее внимание. Нам пришлось приложить много усилий для того, чтобы сохранить порядок во время твоей тренировки. Старшая сестра Мудзе и я знали, что ты занят прорывом в силе. Твоя медитация продлилась пять дней». И я напрягся. «Что? Прошло пять дней? Время летит так незаметно!» Мудзи сказала. «Быстрее вставай, ленивая задница! Как твои травмы?» Спрашивая о моих травмах, на ее лице отображалось беспокойство. Я быстро подошел к ним и приобнял их мягкие и тонкие тела. «Все хорошо, не переживайте об этом. Скажите, совершали ли монстры какие-нибудь выходки за это время?» Мудзе нахмурилась. «Я тоже удивлена, но после того, как ты начал свою тренировку, они не сделали ни малейшего действия. Расщелина остается мирной, словно ничего и не происходило». Я был ошеломлен. По всей видимости, они копят силы, дожидаясь появления короля монстров. Существует вероятность, что следующее появление является решающей битвой. «Как себя чувствует старший брат Жанху и остальные?» Мудзи ответила, «Их раны исцелены, но они все еще чувствуют слабость». Я кивнул, «Хорошо, я пойду и осмотрю их. Мне нужно как можно скорее передать им сферы с божественной волей, чтобы у них было достаточно сил для оказания мне помощи в битве с королем монстров». Когда и Хаошу и я вышли из комнаты девушек, Жанху и остальные тренировались во дворе. Их энергичность, сила и ловкость явно демонстрировали их здоровье. Жанху улыбнулся. «Джангун, ты очнулся. Паршивец, ты не должен был выкидывать на улицу двух девушек только ради своей тренировки». Его слова удивили меня, и я вопросительно взглянул на Мудзи и Хаушуй. Мудзи сказала, «Давайте не будем говорить об этом. Разве мы пришли сюда не для того, чтобы передать им божественную волю?» «Прежде чем подойти к братьям, я освободил Мудзи и Хаошуй из объятий. Мои раны полностью исцелены. Что насчет вас, ребята?» Жан-Ху помахал кулаком. «У нас все хорошо. После получения божественных орудий наши травмы стали проходить гораздо быстрее».